Глава третья Не откладывая в долгий ящик, Гелиадор, Сардер и заметно повеселевший Александрит собрались к Цитрине. Они позвали с собой и Луну, чтобы та познакомилась с еще одним Петрамиумом. Подойдя к конюшне, девочка с восторгом поприветствовала кинувшегося к ней огонька. «А чем его можно угостить?» — спросила она Гелиодора, когда огонек стал настойчиво тыкаться ей в ладонь тяжелой мордой. Что он больше всего любит? Морковку, яблоки или сахар? Ты не поверишь! У моего огонька свое особенное лакомство. И он показал на металлическое ведро, накрытое плотной крышкой, которое принес помощник Конюшева. Луна с любопытством заглянула туда и отпрянула. Лицо обдало жаром. — Но это же угли! — Ага, за ними он пойдет куда угодно. Огонек, почуяв угощение, радостно заржал и застучал копытом, из-под которого в разные стороны брызнули тысячи огненных искр. Не успев долететь до земли, они с тихим шипением гасли. Так что напрасно фитчик шарахнулся в сторону с очень недовольной физиономией. — А можно я его угощу? — Давай попробуем. — Раз ты огненная, по идее, не должна обжечься. Проведи аккуратно рукой сверху. Что чувствуешь? — Жар, но не сильно. Руку держать могу, — ответила девочка. — А должно невыносимо печь. «Значит, все получится!» — воскликнул Гелиодор. «Возьми уголек. Только осторожно. Если жжет, сразу бросай!» «Не жжет!» — обрадовалась девочка, взяв раскаленный уголек и положив его себе на ладонь. «Мне тепло и ни капли ни горячо!» Огонек, устав ждать, уже весьма ощутимо боднул Луну головой в плечо. «Ой, прости, прости, мой хороший, держи свое лакомство. А то мы тут начали играть с твоей едой». Развеселилась она, протягивая коню раскаленный уголь. Огонек одними губами взял угощение и громко захрустел. Фитчик посмотрел на аппетитно жующего огонька, покрутился около ведра, сунул туда нос и тут же отпрянул. «Как он может это есть?» — Это же обычное горелое дерево, ты да еще и такое горяченное! — пробормотал он. Огонек, не понимающий, покосился на хранителя и еще громче захрустел. — А можно я поеду на нем вместе с вами? — спросила Луна. — Конечно, можно. Огонек будет только рад. Тот, закончив свою странную трапезу, поднял голову и весело мотнул огненной гривой. «Почту за честь!» — Луна опешила. «Это кто сказал?» «Что сказал?» — переспросил Гелиодор. «Почту за честь!» «Точно не я!» — отозвался Гелиодор. «И не я!» — мотнул головой Фитчик. «Конечно, не они, потому что это сказал я!» — Ну так едем или нет? — проворчал Огонек. «Чудеса — Чудеса! — пробормотала девочка, взволновавшись, все ли у нее в порядке с головой. Решив не заострять на этом внимание, она осторожно обошла Огонька и с помощью Гелиадора забралась в седло. Огонек стоял смирно, как самый обычный конь, и смешно двигал ушами. Наконец-то все собрались и отправились в Смарактиус. Проехав через цветочную арку, они оказались на центральной площади Петра Миума Целителей. — Мы едем к порталу? — спросила девочка, узнавшая дорогу. — Нет, Луна, — принялся объяснять Гелиадор. — Видишь ли, от портала через владение целителей... Во все четыре стороны света идут четыре дороги. Каждая ведет к своему Петрамиуму. Сейчас мы едем по центральной площади Манибиона, где ты уже была. Но дальше свернем на дорогу, которая приведет во владение Сартера. И точно, проехав площадь, путники повернули на запад, и девочка увидела дорогу цвета молодой зелени. Ух ты! У них даже дорога зеленая под цвет петрами ума! Улыбнулась девочка и замолчала, рассматривая окрестности. Сначала все выглядело знакомым, но постепенно местность стала меняться. Когда они пересекли границу с Марагдиуса, у Луны невольно открылся рот. Такого она не ожидала. Реальность превзошла все ее фантазии. Петрамиум буквально утопал в зелени. От такого количества растений даже кружилась голова. Взгляд никак не мог остановиться на чем-то одном, а метался из стороны в сторону. Девочка никогда в жизни не видела таких цветов и деревьев. Все казалось нереальным, сказочным и поражало воображение. Вот, например, обычная ромашка. По крайней мере, на первый взгляд очень похожа. Но что-то с ней не так. Луна даже попросила Гелиодора на минутку остановиться, спрыгнула с огонька и наклонилась к цветку. Лепестки оказались ажурными, точно сотканными из тончайшей паутинки. Пытаясь разглядеть получше, Девочка, чуть дыша от восторга, присела на колени и осторожно прикоснулась к цветку. — А можно поаккуратней? — раздался капризный голосок. — И я стесняюсь спросить, вы вообще-то руки мыли? Луна недоуменно огляделась. — Какая невоспитанная! Сидит и делает вид, что ничего не понимает. Да — Да-да-да, просто верх наглости. Откликнулись другие голоса. Девочка вскочила, растерянно озираясь по сторонам. — Это вы мне? — обескураженно спросила она. — А кому же еще? — хмыкнул тот же голосок. — Ходят тут всякие, хватают без спросу. Луна вновь наклонилась и, приглядевшись, увидела, что из сердцевины ромашки Зло поблескивают глазки размером с бусинку, которые с укором смотрят прямо на нее. От неожиданности девочка сделала шаг назад. — Эй, осторожней, смотри, куда идешь! Тут же раздались возмущенные крики. — Чего ты топчешься, как бегемотиха? Ты сейчас нас всех раздавишь! Девочка поспешила отступить назад на дорогу. — Вот, там и ходи. Зачем ты вообще к нам спустилась? Чуть не покалечила. — Ай-яй-яй! — запищали соседние цветы, укоризненно качая бутонами. — Простите меня, пожалуйста, я же не знала! — умоляюще сказала Луна. — А если не знаешь, зачем лезешь? — язвительно ответил голосок. «Следующий раз хотя бы под ноги смотри!» «Еще раз простите!» И девочка на цыпочках пошла дальше. «Да по дороге ты иди, как обычно, там давить некого!» Раздалось ей вслед. «Совсем безмозглая! Это надо же! По камням на цыпочках, а по цветам, как слониха!» «Фу, какие!» — обиделась Луна. «Такие красивые!» «А злые?» «А ты такая красивая, а неуклюжая!» Незамедлительно прозвучала в ответ. Луна поняла, что переспорить эти невозможные создания нереально и благоразумно решила не связываться. Пятясь задом и почему-то беспрерывно кланяясь, она поспешила догнать отца с другими правителями, которые, пустив лошадей шагом, Медленно ехали по дороге. — Что, задали тебе жару наши цветочки? — с улыбкой спросил сартер Ага, они у вас те еще злючки-колючки, — ответила девочка. — Прям как их правитель! — громко захохотал Гелиодор и от души треснул Сардеры по плечу. Когда Луна забралась к нему в седло, он шепотом спросил. — А цветы? Правда, разговаривают? — Еще как! — ответила девочка. — И ругаются очень виртуозно. Кстати, животные тоже разговаривают. — Эх, а я-то надеялся, что эти задаваки... Гелиодор из подтишка кивнул на Сартера. — Все выдумали. — Про то, что понимают язык зверей. Они, значит... Правда, разговаривают. — И все слышат, — отозвался Сардар. Гелиодор, ни капли не смутившись, пришпорил огонька, и они поехали дальше. Через некоторое время дорога начала расширяться, и путники оказались на вершине небольшого холма. Внизу лежала небольшая долина, такая пестрая, что рябила в глазах. Луна во все глаза таращилась на дома обитателей Смарагдиуса. Такого она даже вообразить себе не могла. Ей захотелось разглядеть их поближе, и она заторопила Гелиодора поскорее спуститься вниз. Вскоре они очутились в небольшой, невероятно уютной деревеньке. Луна только и смогла прошептать. — Вот это да! Это правда, или я сплю? Сардору очень польстил ошарашенный вид девочки. Выпрямившись в седле, он важно провел руками по блестящей зеленой шевелюре и добродушно усмехнулся. В каждом дворе росло огромное узловатое дерево с большими корнями и густой кроной, настолько толстое, что и восьмером невозможно обхватить. Внутри этих великанов жители Смарагдиуса и устраивали свои дома. В ветвях дерева дома легко помещались детские качели, гамак, небольшая веранда. На самом верху находилась открытая площадка, видимо, для наблюдения за рассветами и закатами, а ночью за звездами. которые в небе Драгомира светили как-то по-особенному. В небольших двориках теснились ухоженные грядки с овощами. Луна таращилась на фиолетовые тыквы, оранжевые огурцы, лиловые помидоры и желтую клубнику. Низкорослые кустарники были густо усеяны розово-зеленой смородиной, гроздья которой свисали до земли. как она уже поняла в смарагдиусе обожали экспериментировать с цветом давай зайдем внутрь а то ведь сгоришь от любопытства добродушно предложил сартер а можно конечно можно у нас очень гостеприимный народ они подошли к ближайшему дереву и позвонили в колокольчик на калитке хлопнула дверь И на пороге появилась круглая, как булочка, женщина с волосами такого пронзительно-зеленого цвета, что создавалось впечатление, будто она пролила на голову пару пузырьков с зеленкой. На ее лице красовались цветущие буйным цветом нежнейшие пионы, только непривычного оранжевого оттенка. Одетая в белое платье в красный горошек и небольшой передник она держала под мышкой мальчугана с точно такими же ошеломительными волосами мальчишка громко верещал увидев живописную компанию женщина застыла ее добродушное лицо излучало и радость и крайнее удивление а мальчуган От неожиданности сначала замолчал, а потом громко икнул. Через пару секунд, когда к ней пришло осознание, кто стоит у калитки ее дома, она завопила на весь двор. Да так громко, что с легкостью превзошла вопли своего сына, звучавшие несколько секунд назад. «Все сюда!» — кричала она. «Смотрите, кто к нам пришел!» — Здравствуйте! Здравствуйте! Какая радость! Какая неожиданность! Какое счастье! Захлопали двери, и из разных уголков дома, как горошины из стручка, выкатились домочадцы. Разинув рты от удивления и притоптывая от нетерпения, они выстроились в ряд. Причем не просто так, а строго по росту. Первым встал весьма представительный господин в домашнем сюртуке и с моноклем. Он бы производил впечатление очень солидного человека, если бы не те же волосы цвета взбесившейся зелёнки, торчавшие во все стороны. Видимо, эти волосы, такие яркие, что невозможно смотреть без слез. были отличительной чертой всего семейства. Взлохмаченная шевелюра придавала господину сходство с ученым, только что пережившим взрыв в лаборатории после неудачного опыта. Второй по росту стала открывшая калитку дама, мать семейства и жена важного господина. Одной рукой она непрерывно вытирала носы, и одергивала одежду своим отпрыском. Другой безуспешно пыталась пригладить их волосы. Детей было пятеро. Практически одинаковые, отличавшиеся, кажется, только ростом. Все, как один чумазые, взъерошенные, со счастливыми мордахами и круглыми глазами, они с благоговением уставились на правителей. «Ну, здравствуйте, мои дорогие!» — начал Сардар. «Здравствуйте!» — в разнобой послышалось в ответ. «Разрешите нам осмотреть ваш удивительный дом?» — попросил правитель. «С нами девочка, которая раньше жила по ту сторону земли и ни разу в жизни не видела такого чуда». «Конечно, конечно, проходите!» — оживилась мать семейства. Как все жители Драгомира, она гордилась своим домом и была совсем не против показать его. Сардер почтительно склонился и предложил хозяйке согнутую в локте руку. Женщина зарделась. Луна смотрела на посветлевшее лицо Сардера и глаза полные нежности, и чувствовала, что ей начинает нравиться, этот вспыльчивый гордый несдержанный немного занудный но в то же время заботливый откровенный и по сути очень добрый человек и хотя она продолжала немного обижаться на сардера за то как он обращался с ней в зале советов луна не могла противиться нарастающей симпатии к правителям подбежал самый младший из детишек беспрестанно вытиравший нос рукавом и застенчиво спросил а можно вас потрогать вы правда настоящие конечно можно вскричал гелиодор огненный великан подхватил мальчишку и несколько раз подбросил в воздух не забывая при этом щекотать его тут же облепила остальная малышня и посреди двора выросла развеселая куча мала, из которой слышался звонкий детский хохот и громкий гогот правителя Горнетуса. — Ну вот, дети при деле», удовлетворенно сказал хозяин дома и с гордостью распахнул перед гостями дверь. Хозяйка унеслась куда-то в глубину дома, откуда до них долетел ее громкий голос. — Чай, чай, чай! — «Сейчас приготовлю чай. Как удачно! Булочки вот-вот подоспеют!» Загремела посуда, забринчали ложки, захлопали дверцы шкафов. Зайдя внутрь, Луна с любопытством огляделась. Ей почудилось, что она оказалась внутри кукольного домика. «Нет, все было обычного размера». но настолько миленькая, что казалось игрушечным. Пузатые шкафчики, круглые столики на гнутых ножках, разнообразные пуфики, кружевные салфеточки, чайный сервиз в мелкий горошек, легкие занавесочки. Все это создавало впечатление домика из сказки. Внутри дерева на трех этажах-ярусах находилось шесть комнат. Небольшая кухня и столовая на первом этаже, а на остальных двух четыре спальни, одна для родителей и три для детей. Комнаты были просторные, в каждой по два окна, вырезанных в коре дерева, которые давали очень много света. На верхние этажи из гостиной вела винтовая лестница. В середине нее помещался длинный шест, по которому дети, крепко уцепившись руками и ногами, как маленькие обезьянки, съезжали вниз. На самом верху лестницы находилась небольшая дверца, открывавшаяся на уютную террасу в кроне дерева. Луна видела ее еще из-за забора. С террасы свисало множество канатов и лиан, На которых, по всей видимости, в свободное время качались детишки. Девочка окинула взглядом деревеньку. Сверху она выглядела еще более впечатляюще, чем снизу. Деревушка состояла примерно из тридцати домов деревьев, откуда постоянно раздавался детский смех, будто стоя птичек чирикали на ветках. Около каждого дома. Был аккуратный участок, огороженный невысоким забором, с огородом, небольшим водоемом для купания и игровой площадкой. За деревушкой простиралось желтое поле, засеянное пшеницей, а за ним еще несколько полей с какими-то посадками. Луну поразил царящий всюду порядок. Ни единого сорняка. Каждая грядочка... выверено будто по линейке каждое растение на своем месте от деревни веяло таким уютом и теплом что хотелось немедленно поселиться здесь девочка спустилась вниз где гостеприимная хозяйка вовсю хлопотала вокруг важных гостей угощая их чаем со всевозможными плюшками а почему дерево не умирает — спросила Луна. — Ведь у него же вырублена вся сердцевина. — Никто в них ничего не вырубает, — ответил Сартер. — Эти деревья сразу растут такими и прекрасно себя чувствуют, существуя вместе с человеком. — Даже наоборот, если семья вдруг покидает дерево, оно не может без них жить, чахнет и засыхает. добавила хозяйка. Вскоре Луна и правители, сердечно поблагодарив гостеприимное семейство, отправились дальше, провожаемые всеми жителями деревеньки, вышедшими на дорогу и дружно махавшими им вслед.